Меч предназначения. На первый троп он наткнулся около полудня. Вид убитых редко волновал ведьмака. Гораздо чаще ему доводилось глядеть на останки совершенно равнодушно. На этот раз равнодушен он не был. Пареньку было лет пятнадцать. Он лежал навзничь, широко раскинув ноги. На губах застыло что-то вроде гримаса изумления. Несмотря на это, Геральт знал, что мальчик погиб сразу. Не страдал и, скорее всего, даже не знал, что умирает. Стрела попала в глаз. глубоко засев с затылочной кости. Стрела была снабжена полосатыми, покрашенными желтым, маховыми перьями фазаники которые торчали над метелками трав. Геральт осмотрелся и легко нашел то, что искал. Вторую стрелу. Двойника первой. Вонзившуюся в ствол сосны всего в шести шагах позади. Он знал, что произошло. Мальчик не понял предупреждения. Услышал свестый удар стрелы о ствол... Удивился и побежал не в ту сторону, куда указывала стрела, велившая остановиться и немедленно убраться из леса. Шипящий, ядовитый и свист, короткий звон наконечника, врезающегося в дерево. «Ни шагу дальше, человек!» – говорил этот свист и этот удар. «Прочь, человек! Немедленно убирайся из бракелона! Ты завоевал весь мир, человек! Тебя везде полным-полно! Ты всюду приносишь с собой то, что именуешь современностью! Эра изменений!» что называешь прогрессом. Но нам здесь не нужен ни ты, ни твой прогресс. Нам не нужны перемены, которые ты несешь. Нам не нужно все то, что ты приносишь. Свист и удар, прочь из бракелона, человек. Подумал Геральт, не имеет значения, что тебе лишь пятнадцать, и ты продираешься сквозь лес, ошалев от страха, не в состоянии отыскать дороги домой. Не имеет значения, что тебе уже семьдесят и надо идти за хворостом, иначе тебя за ненадобностью выгонят из халупы, не дадут есть. Не имеет значения, что тебе всего-то шесть лет и тебя приманили цветы, голубеющие на залитой солнцем поляне. Прочь из бракелона, свист и удар. Раньше, подумал геральд прежде чем убить, предупреждали дважды. Даже трижды. Раньше, подумал он, трогаясь в путь. Раньше. Ну что ж, прогресс. Лес, казалось, не заслуживал дурной славы, которой пользовался теперь. Правда, он был чудовищно диким и труднопроходимым. Но это была обычная путаница дебрей, в которых каждый просвет, каждое солнечное пятно, пробивающееся сквозь крены, и усеянные листьями ветви больших деревьев, немедленно использовались десятками молодых берез. Ольх и грабов. Ежевикой, можжевельником и папоротником. покрывающим густыми побегами хрустящий ковер из праха, сухих веток и просохших мхом гниющих стволов в самых старых деревьев Тех, что проиграли в борьбе. Тех, которые дотянули до конца дней своих. Но чаще не молчало тяжелым зловещим молчанием, которое, казалось бы, больше соответствовало этому месту. Нет, бракелон жил. бренчали насекомые, шуршали под ногами ящерки, бегали радужные жуки-бегунки. тысячи пауков дёргали блестящие от капель паутинки. Дятлы разделывали стволы резкими очередями ударов, верещали сойки. Бракелон жил, но ведьмак не дал себя обмануть. Он знал, где находится. Помнила мальчики со стрелой в глазу. В Амхее игольники замечал белые кости, по которым бегали красные муравьи. Он шёл дальше, осторожно, но быстро. Следы были свежие. Он рассчитывал на то, что успеет Сумеет задержать и вернуть людей, идущих впереди. Он льстил себя надеждой, что еще не поздно. Но было уже поздно. Второй труп он бы пропустил, если б не солнечный блик на клинке короткого меча, который убитый сжимал в руке. Это был взрослый мужчина. Его простая одежда привычного коричневого цвета говорила о низком происхождении. Одежда, если не считать пятен крови вокруг двух вонзившихся в грудь наконечников стрел, была чистой и новой. значит не слуга. Геральт осмотрелся и увидел труп третьего человека, одетого в кожаную куртку и короткий элегантный плащ. Земля вокруг ног убитого была раскидана, мох и игольник разрыты до песка. Было ясно, этот человек умирал долго. Геральт услышал стон. Он быстро раздвинул кусты можжевельника, увидел замаскированную глубокую яму, оставшуюся от вывороченных корней сосны. В яме на открытых корнях лежал крупный мужчина с черными вьющимися волосами и такой же бородатый, контрастирующими с бледной, прямо-таки трупной белизной лица. Светлый кафтан из оленей кожи были красными от крови. Ведьмак спрыгнул в яму. Раненый открыл глаза. «Керальт!» Простонал он. «О, боги, да я сплю!» Проиксенет. Изумился ведьмак. «Ты здесь!» «Я...» «Не шевелись!» Геральт опустился рядом. «Куда ты получил?» «Я не вижу стрелы». «Она прошла на вылет!» «Я отломил наконечник и вытащил!» «Слушай, Геральт!» «Молчи, Фрейксенет!» «Захлебнешься кровью!» «У тебя пробита легкая дьявольщина!» «Надо тебя вытащить!» «Что вы, черт вас возьми, делаете в Бракелоне?» «Это владение Дриад!» «Их святая святых!» «Отсюда никто живым не уходит!» «Ты знал?» «Потом?» «Застонал Фрейксенет и сплюнул кровью «Потом расскажу, а сейчас вытащи меня, ах, чёрт! Осторожней!» «Не справлюсь». Геральт выпрямился, осмотрелся. «Уж очень ты -то тяжёл». «Тогда оставь меня», — простонал раненый. «Оставь. Что делать? Но спаси её, боги, спаси её!» «Кого?» книжну найди её, Геральт!» «Лежи спокойно, чёрт побери. Сейчас что-нибудь соображу и вытащу». Фрейксенет тяжело закашлялся и снова сплюнул. Густая тягучая нитка крови повисла на бороде. Ведьмак выругался. Выбрался из ямы, осмотрелся. Нужны были два молодых деревца. Он быстро пошел к краю поляны, где недавно видел охапку Ольх. Свист и удар. Геральт застыл на месте. Стрела, вонзившаяся в ствол на уровне его головы, была оперена ястребинными перьями. Он посмотрел в сторону, указанную ясеневым древком – и понял, откуда стреляли. В шагах пятидесяти была яма от еще одного вывороченного дерева. Ствол, выставив наружу путаницу корней, все еще удерживал огромную кучу песчаной земли. Там чернел терновник на границе тени, крапленный более светлыми полосками березовых стволов. Не было видно никого. И он знал, что не увидит. Он поднял обе руки очень медленно. На этот раз он услышал тихий щелчок тетевы и увидел стрелу, потому что ее выпустили так, чтобы он ее увидел. Отвес наверх. Он смотрел, как она взвивается, как изменяет направление полета, как падает по кривой. И не пошевелился. Стрела вонзилась в мох почти вертикально, в двух шагах от него. Почти одновременно рядом воткнулась вторая. под таким же углом. Он боялся, что следующий момент уже не увидит. «Мятхи Атене!» — крикнул он снова. гвин Агвинблейд!» «Глайдэф ворд голос, словно дуновение ветерка. Голос, не стрела. Он жил. Медленно расстегнул пряжку пояса, вытащил меч, отбросил далеко от себя. Вторая дриада беззвучно появилась из-за охваченного кустарниками можжевельника. Можжевельника. Ствола ели. Не больше, чем в десяти шагах от него. Хотя она была маленькая и очень худенькая, ствол казался еще тоньше. Совершенно непонятно, как он мог ее не заметить, когда она проходила. Возможно, ее маскировала одежда. Неуродующая стройной фигуркой комбинации струнно сшитых лоскутков ткани множества оттенков зеленого и коричневого, усыпанная листьями и кусочками коры. У волос, перехваченных на лбу черным платочком, был оливковый цвет, а лицо пересекали полоски, нанесенные ореховой кожурой. Конечно, тетива Лука была натянута, и Дриада целилась в него. «Эйтхне!» – начал он. «Таэ саэп!» Он послушно замолчал, стоя неподвижно держа руки подальше от тела. Дриада не опустила Лука. «Дунца!» – крикнула она. брайен Каэмэн Ворт!» Та, что стреляла первой, выскочила из терновника. Пробежала по поваленному стволу, ловко перепрыгивая через вывороченные корни, хотя там валялась куча сухих веток. Он не слышал, чтобы хоть одна хрустнула под ее ногами. Позади близко он услышал тихий шорох, что-то вроде шелеста листьев на ветру, и понял, что третья триада стоит у него за спиной. Именно она, быстро выдвинувшись сбоку, подняла его меч. У нее были волосы цвета меда, стянутые обручем из камышины. На спине покачивался полный колчан стрел Та, что была дальше всех, вывороченной корнями яме Быстро приблизилась Ее одежда ничем не отличалась от наряда подруг На тусклых кирпично-рыжих волосах лежал венок Сплетенный из клевера и вереска Она держала лук, не натянутый но стрела была на тетиве «Тент хэсэн мэтт аэт элит ливэ» Спросила она, подойдя ближе Голос был очень мелодичный Глаза огромные, черные. Эйс Гвинблейд. Ай, я и се. Начал он, но слова бракелонского диалекта, певучие, звучавшие в устах дриады, застревали у него в горле и раздражали губы. Вы не говорите на всеобщем? чём общем. Я не очень хорошо знаю. А ин вайли ворд линечи, прервала она. Я Гвинблейд. Белая Волга госпожа, ит на меня знает. Я к ней с поручением. Я уже бывал в Бракелоне в Дуэн Каннели. «Гвинблейд!» – кирпично-волосая прищурилась. вадгерн «Да!» – подтвердил он. «Ведьмак!» Оливковая гневно фыркнула, но опустила лук. Кирпичная смотрела на него широко раскрытыми глазами, а ее размалеванное зелеными полосками лицо было совершенно неподвижно, мертво, как лицо статуи. Эта неподвижность не позволяла назвать ее некрасивой, неуродливой. Вместо этого напрашивалось о безразличии без души. если не жестокости. Геральт мысленно укорил себя за такую оценку, основывающуюся на ложном очеловечении Дриад. Как-никак, а он должен знать, что она просто старше из всех трех. Несмотря на кажущуюся молодость, она была гораздо, гораздо старше их. Они стояли молча. Геральт слышал, как Фрейксенет стонет, охает и кашляет. Кирпичная тоже не могла не слышать, но лицо ее даже не дрогнуло. Там, в яме. «Спокойно», — сказал он. «Лежит раненый, и если ему не оказать помощи, он умрет». «Хей, Саэп!» — оливковая натянула лук, направив наконечник стрелы прямо в лицо Фрейксенету. «Дадите ему сдохнуть», — сказал Геральт, не повышая голоса. «Позволите ему вот так просто медленно захлебнуться кровью. В таком случае уж лучше его добить». «Заткнись!» — пролаяла Дриада, переходя на всеобщее Но опустила лук и ослабила тетиво. Вопросительно взглянула на Кирпичную, так кивнула, указывая на яму. Оливковая подбежала быстро и бесшелестно. «Я хочу увидеться с госпожой Итне», — повторил Геральт. «У меня поручение». «Она?» — Кирпичная указала на Медовую. «Проводит тебя в Дуэн-Канел. Иди, Фрейя, раненый». Дряда взглянула на него, прищурившись и продолжая играть стрелой, лежавшей на тетиве. «Не тревожься, иди. Она тебя проводит. Но...» «Вайнворд!» – обрезала она, поджав губы. Ведьмак пожал плечами, повернулся к Медноволосой, которая казалась самой младшей сей тройки. Впрочем, он мог ошибиться. Глаза у нее были голубые. «Ну, идем?» «Да», – тихо сказала Медовая. После краткого колебания она отдала ему меч. «Пошли». «Как тебя зовут?» – спросил он. «Заткнись!» Она шла через чащу очень быстро, не оглядываясь. Геральту приходилось прилагать массу усилий, чтобы поспевать за ней. Он знал, что Дриада делает это умышленно. Хочет, чтобы идущий следом человек увяз в густых зарослях. со стоном повалился бы на землю, обессиленный, неспособный к дальнейшему маршу. Конечно, она не знала, что имеет дело с ведьмаком, а не с человеком. Она была слишком молода, чтобы знать, что такое ведьмак. Девушка... Геральт уже видел, что она не чистокровная Дриада. Резко остановилась. повернулась Было видно как подшитая из лоскутов курткой у нее буно вздымается грудь и она с трудом сдерживается чтобы не дышать ртом пойдем медленнее улыбнувшись предложил он «Яэ!» — она неприязненно взглянула на него аэн и сет нет не эльф как тебя зовут брайан ответила она снова трогаясь в путь но уже медленнее не стараясь опережать его они шли рядом близко он чувствовал запах ее пота Обычного пота молодой девчонки. У пота Дриад был запах растертых в руке листиков вербены. «А как тебя звали раньше?» Она взглянула на него. Губы у нее неожиданно искривились. Он подумал, что она или крикнет, или велит ему молчать. Но она не сделала ни того, ни другого. А помедлив сказала. «Не помню». геральд не очень-то поверил. Ей можно было дать не больше шестнадцати лет. И вряд ли она пробыла в Бракелоне дольше шести-семи. Попадя на сюда раньше маленьким ребенком или даже грудным младенцем, в ней уже невозможно было бы узнать человека. Голубые глаза и натуральные светлые волосы случались и у Дриад. Дети Дриад, зачатые в разрешенных церковью контактах с эльфами и либо людьми, перенимали свойства организма исключительно от матерей. К тому же это всегда были девочки. Однако... Невероятно редко и, как правило, в каком-то из последующих поколений рождался ребенок с глазами либо волосами неведомого мужского предка. Но сейчас геральд был уверен, что у Браэн не было ни капли дриадской крови. Впрочем, это не имело особого значения. По крови или не по крови, теперь она была дриадой. «А тебя?» – она искоса на него. «Как зовут?» «Гвин Блейд». «Ну идем, Гвин Блейд», – кивнула она. «Теперь они шли медленнее, но все же достаточно быстро». Брайен, конечно, знал о Бракелон. Один Геральт не смог бы удержать ни темпа, ни нужного направления. Брайен проскальзывала сквозь путаницу зарослей по извивающимся замаскированным тропинкам. Переходила ярые распадки, ловко словно по мостикам по поваленным стволам. Смело шлепала по зеленым отрязке блестящим площадкам трясин, на которые ведьмак не осмелился бы ступить и потерял бы часы, если не дни. Чтобы обойти их, присутствие Брайен защищало его не только от дикости леса. Были места, в которых Дриада замедляла шаг, двигалась очень осторожно, щипывала тропинку ногой, держа его за руку. он знал почему. О ловушках Бракелона ходили легенды. Волчьи ямы, утыканные заостренными кольями, самострелы, падающие деревья, страшные ежи и игольчатые шары на веревках, неожиданно падающие очищающие тропинки от чужаков. Встречались места, в которых Брэйн задерживалась и мелодично свистела. А из зарослей ей отвечали тем же. Иногда она приостанавливалась, держа руку на стреле в колчане, приказывая ему не шуметь. И напряженно выжидала, пока то, что шелестело в чаще, удалялось. Как ни быстро они шли, все же пришлось остановиться на ночь. Брайан выбрала соответствующее место. На пригорке, на которой разность температур приносила порывы теплого воздуха. Они спали на высохшем папоротнике. По обычаю, дриад очень близко друг к другу. В середине ночи Брайан обняла его, крепко прижалась и ничего больше. Он тоже обнял ее и ничего больше. Она была дриадой, важно было только сохранить тепло. На рассвете, еще почти в темноте, они двинулись дальше.